Глава 15. «Скитальцы, падальщики и потомки. На. Пётр силой ударил ракеткой по светящейся сфере, которая с гулом рванула в мой сектор. Я чудом успел выставить блок, отправляя снаряд в сторону супруги. Ха. Леана мощным ударом отправила шар сквозь ячеистую решетку, разделяющую игровые поля. «Ни Алан, не борт-инженер Не смогли перехватить светящийся шар, который влетел в стену позади наших противников и исчезнув в ней. «В сухую», <свят> — произнесла раскрасневшаяся Лиана. От меня не хватало словечек. «Еще партия? С вами играть не интересно", ответил Пётр, убирая ракетку в специальную нишу. "У Федора всегда реакция хорошая была, а против Мариц с их подготовкой мало какой землянин выстоит". "Ну что, один на один?" Спросила супруга и, получив мое согласие, направилась к консоли управления, чтобы сменить конфигурацию игровой площадки. Да, линкор по своим возможностям во всем превосходил крейсер. Помимо двух отсеков, оборудованных для тренировок рядового и командного состава, здесь имелась кают-компания, в которой можно было не только поболтать, но и как следует развлечься. Нечто подобное имелось и для рядового состава. Партия произнесла супруга через полчаса, когда я упустил очередной светлячок, ударивший в стену за моей спиной. Как всегда, Лиана выиграла, не оставив и шанса. Причем я нисколько не поддавался. Потом вместе принимали душ в своей каюте, задержавшись в нем минут на сорок. Разгоряченные переместились на кровать, где продолжили наслаждаться друг другом. «Сумасшедшие!» произнесла супруга, когда мы уже лежали в объятиях друг друга, слушая бешеный стук наших сердец и глубокое дыхание. Я приподнялся на локти, чтобы заглянуть ей в глаза, и в этот момент из скрытого динамика раздался голос Дианы. Внештатная ситуация. Экстренный выход из гиперпространства. Всем занять боевые посты. Даю отчёт. 97, 96. Никогда еще я не одевался так быстро. На счёте 34 мы с Анны уже подвигали рубке управления на ходу, слушая доклад электроника. Диан в это время все свои мощности перевел на решение внештатной ситуации. Очень сильное возмущение в гиперпространстве. По протоколу следует немедленно начать выход в реальность, иначе нас может выбросить в другой галактике. В настоящее время Диан проводит диагностику. В течение пяти минут станет известна причина возмущения. Едва отчет кончился, легкая вибрация корабля возвестила, что мы покинули гиперпространство. И почти тут же взвыла сирена, которую перекрыл голос Диана. Провожу маневр уклонения. Множественные объекты искусственного происхождения прямо по курсу. Экипажу немедленно зафиксировать себя во избежание травмирования. Какого лешего, произнес я, глядя в обзорный экран. Это что за миграция астероидов? Развернутая передо мной панорама показывала, как несколько сотен огромных булыжников, по форме напоминающих куриное яйцо, медленно двигались в одном направлении. Не было заметно ни вспышек дюз, ни энергетических контуров, просто парящие в космосе гигантские коконы, дрейфующие в одном им известном направлении. Объекты, идентифицированные как корабли расы Ахат, обнаружена причина возмущения гиперпространства. Корабли Ахат постоянно излучают волну энергии, которая во время прыжка создает настоящую бурю в гиперпространстве. Принимаю сообщение от Победы. Первый помощник капитана прервал доклад ИИ. Линкор вышел в тысячи километров позади нас и в настоящее время дрейфует. Капитан Воробьев спрашивает, каковы наши дальнейшие действия. Пусть приблизится к нам, отдал я приказ. Диан, у нас еще есть энергия для гиперпрыжка. И Ахатцы Насколько они опасны для нас и можно ли с ними выйти на контакт? Раса космических скитальцев абсолютно безопасна для любых разумных. Ахатцы ценят жизнь в любых ее проявлениях. Я пытаюсь наладить с ними связь с момента, как распознал их. Диан прервался на секунду, видимо, перенаправляя свои мощности на решение чего-то важного. Затем продолжил. Пока нам не отвечают. Информации о расе космических скитальцев мало. Федерация лишь дважды встречала их, но взаимодействия так и не случилось. Известно ли, что ахатцы не задерживаются на одном месте, не имеют своих планет и постоянно кочуют, изредка останавливаясь в скоплениях астероидов. Попытки выйти на связь с космическими скитальцами продолжались до тех пор, пока победа не приблизилась к нам. Тогда ахатцы сами связались с нами через эмбату. Находясь на мостике Наш чернокожий уникум сначала вскочил со своего кресла, схватившись за голову, а затем вообще взвыл от боли и рухнул на пол. Лиана тут же отдала приказ, чтобы парни взяли на прицел десантники, и кто-нибудь перевел бронескавсенца в герметичное состояние, когда имбата очухался. Он медленно поднял руки вверх и произнес медленным, безэмоциональным голосом: "Мы не причиним вреда. Мы хотим говорить с потомками Федерации". Говорит адмирал Басов, командующий последним флотом Федерации. Не знаю, почему я ответил именно так. Мы не причиним вам вреда, и тоже хотим говорить с расой Ахат. Спустя несколько часов переговоров наши корабли начали разгон для ухода в гиперпрыжок. Ахатцы любезно отключили двигатели своих кораблей, так возмутивших гиперпространство. То, что мы узнали от космических скитальцев, заставило серьезно задуматься. Раса Ахат не мигрировала, она бежала. Бежала от угрозы, что накатывалась из покинутой ими части космоса. По описаниям кораблей, так нарушавших покой тальцев и уничтожающих любую разумную жизнь, попавшуюся на их пути, бессмертные начали экспансию, означающую геноцид для всех цивилизаций. Информация, полученная от ахатцев, сильно отличалась от той, что мы получили при допросе пленных. Видимо, небольшая эскадра, которую мы уничтожили, давно не получала свежей информации от командования. Получив координаты текущего расположения бессмертных, Диан быстро произвел расчет, по которому выходило, что до границ с альянсом враг доберется через полтора года, возможно, чуть раньше. Земля попадет под удар через два, максимум три года. Разумеется, если не остановить врага раньше катастрофически мало времени на подготовку к отражению агрессии, учитывая силы противника. Когда я спросил Ахатцев, не желают ли они присоединиться к нам для борьбы с бессмертными, то получил однозначный ответ: нет. Без каких-либо объяснений. После этого нас уведомили, что они прерывают контакт, и через секунду эмбата повис на руках у двух штурмовиков, потеряв сознание. Привести в себя сэнса удалось быстро, но он не помнил последние несколько часов своей жизни. До перехода в гиперпространство осталось 10 секунд. «Девять!» — начал отчет Диан. Его голос вывел меня из задумчивости, заставив стряхнуть головой и отогнать тяжелые мысли. Когда линкор совершил прыжок, в голове уже сложился план действий. Нужно срочно забрать все корабли, все комплектующие, все ценное что находится на главной базе. Оставшаяся на планете группа после восстановления оборонительных станций должна, как следует изучить поверхность планеты. Помимо исследованных нами, там имелось еще несколько объектов, информации о которых не было у ИСКИ на главной базе флота. И Мират, его мощности также необходимо было задействовать на полную. К тому же место расположения космической верфи находилось далеко за пределами сектора, который охватывали бессмертные. На главной базе мы взяли под сотню ковров с кристаллами, содержащими ИИ от третьего до пятого поколения включительно. Оставалось лишь найти сырье в нужном объеме, чтобы загрузить работы и производственные линии Мирада. Нужны были корабли, не боевые, а рудовозы, автоматизированные комплексы, способные добывать необходимые ресурсы. И я знал, где их можно взять. Оставшиеся несколько дней полёта в гиперпространстве я провел с пользой. Вместе с электроником, сохранившим в своей памяти законы альянса миров, мы с предельным рвением искали варианты, как можно прибрать к своим рукам все активы первых игроков. Оставлять в живых этих алчных ублюдков я не собирался. Они как злокачественная опухоль, которую нужно удалять целиком, иначе опять разрастется». Два года при самом паршивом раскладе и все это время придется работать. Работать на износ, на пределе сил, забыв об отдыхе. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось 30 минут, доложил Диан, вырывая меня из задумчивости. Я, сидя в офицерской кают компании, уже несколько минут держал остывшую чашку кофе в одной руке и потухшую трубку в другой. Чертыхнувшись, отнес все в утилизатор. Новые появятся через несколько минут, стоит ввести соответствующий заказ. Да, что был довольно хороший ассортимент. На мой вкус, разумеется. Курящие члены команды предпочитали сигареты далекие по своим вкусовым нотам от хорошей Вирджинии. «Диан, как выйдем в обычное пространство, запуская сканирование космоса. Вдруг обнаружим что-нибудь интересное. Принял, отозвался Иленко. Я же быстро добравшись до каюты, облачился в бронескаф и потопал в рубку управления. Адмирал на мостике подал команду первый пилот, вскакивая с места. «Вольно!» — Я поднял руку в приветствии. "Лейтенант Эмбата, что чувствуешь?" "Угрозы нет, командующий", ответил Сенс. "Но что-то впереди нас ждет. Не могу объяснить, слишком размытые ощущение". "Экипаж, всем полная герметизация скафандров!" Отдала Леана приказ по корабельной связи. Готовность 10 минут. В этот раз все было спокойно. Обычный космос в центре тактического экрана, кругляш бело-голубого гиганта, в правом нижнем углу желтый карлик, вокруг которого пять точек планет. Фиксирую информационные потоки с двух планет, сообщил ИИ Линкора после сканирования космоса. На данных планетах также имеются объекты искусственного происхождения. Только что пришел сигнал с Победы. В этот раз их отбросило далеко в сторону. «Соедини с капитаном Воробьевым. Отдал я приказ. Линкор Михаила очутился в три раза ближе к гиганту. У меня же возникло желание посетить планеты. Вдруг там потомки одной из рас Федерации. Диан, рассчитай, через сколько бессмертные доберутся до этой системы. Могут не добраться, ответил Искин. Если только краем зацепят». Тогда через год и один-два месяца. Адмирал на экране появилось лицо Михаила. Сенсоры Победы засекли радио- и энергетическую активность на двух планетах этой системы. Да, мы тоже их обнаружили, ответил я. Капитан, держим курс на звезду. Сейчас необходимо восполнить реакторы. После зарядки навестим местных потратим несколько часов. Возможно, мы все таки нашли уцелевших потомков Федерации. Когда дальний устремился к гигантской звезде, на одной из планет был зафиксирован старт космического корабля. Конструкция была неизвестная, но Диан предположил, что это сильно модернизированный корвет или же малое гражданское судно, оснащенное вооружением. С корабля местных жителей не поступало каких-либо запросов, а мы не торопились вступать в контакт, пока не будем готовы к дальнейшему полету. Всем полная герметизация. Через 1 минуту линкор войдет в корону звезды, произнес Искен судно. Мы в который раз и сегодня опустили забрала шлемов. Зафиксирована небольшая утечка в четвертом грузовом отсеке, вновь заговорила ИИ. Техник с роботами-ремонтниками уже направлен на исправление возникшей проблемы. На некоторое время линкор оглох и ослеп. Утечка была устранена быстро, пострадала лишь внутренняя обшивка отсека. Да, один из роботов-ремонтников лежил с чувствительных сенсоров. Заполнив реакторы под пробку, дальний вышел с противоположной стороны звезды практически одновременно с победой. "Ты смотри, какой настырный", Произнес я, наблюдая на тактическом экране перемещения корабля местных. Капитаном кораблей курс на Красный Карлик. Диан, попробуй наладить контакт. Если на корабле не хотят разговаривать, может, на одной из планет найдутся более общительные и разумные". Нашлись. Сначала с той же планеты, с которой стартовал малый корабль, на чистом перейском, основном языке Федерации, нам сообщили, что они имеют сильную оборону, и если мы приблизимся на дистанцию выстрела, по нам откроют огонь на поражение. В подтверждение более скоростной и юркий корвет агрессивных аборигенов пару раз пальнул из своих турелей поперек курса линкора, вроде как предупредительный залп. Адмирал Фиксирую работающую систему РЭП, расположенную на одном из спутников, сообщил из кин Похоже, он блокирует все сигналы с планеты. Странно все это, произнес я, разглядывая тактический экран. Капитан Басова, берем лоханку местных на абордаж. Победа, пусть приблизится к заблокированной планете и просканирует ее. Капитан Воробьев, в случае какой-либо агрессии отвечать жестко Мы наконец-то нашли их. Целая планета, населенная перийцами и ианами, еще одной расы, в прошлом входившей в состав Федерации. И вторая планета, на которой проживали падальщики. Два абсолютно разных мира, на одном из которых пытались выжить, сберегая и приумножая те крохи знаний, что достались от предков, на другом царила анархия. Раса с непроизносимым названием сначала сосуществовала в мире с федератами, Но со временем подмявшая под себя всю военную структуру одной из планет. Эти два мира, за прошедшие тысячелетия, так и не смогли выйти за пределы своей системы. Потомков Федерации просто лишили такой возможности, блокировав планету и объявив карантин. Две оборонительные станции, висевшие на орбите, превратились в угрозу, заставившую пирейцев и эанов работать на агрессоров. Долгие тысячелетия жизни в рабстве. Множество попыток восстания, благодаря которым были уничтожены обе станции и один крейсер имевшийся у падальщиков. Но в итоге на планете осталось лишь ручное стрелковое оружие, а у противника по-прежнему имелось несколько грузопассажирских кораблей, переоборудованных военные. В итоге в последние несколько сотен лет образовалось шаткое перемирие. Пока потомки федератов поставляют пришельцам продукты питания и бытовое оборудование, рейдеры не атакуют города и поселения. Ну, разве что в целях развлечения. Только последнее время такое происходило все реже. Когда из гиперпространства вышли два линкора Федерации, падальщики сильно испугались. На всякий случай, задействовав систему РЭП, мало ли какие системы связи остались у потомков, к нам направили один из рейдеров. Федерация всегда лояльно относилась к встреченным расам с низким уровнем развития, никогда не вмешиваясь в их дела. На это мы хотели сыграть падальщики, дав понять, что мы для них нежеланные гости. Все это мы узнали уже после того, как взяли на абордаж рейдер и уничтожили систему рэп на местной луне. А затем были короткие, но очень эмоциональные переговоры как с потомками, так и с местными пиратами. С падальщиками, поднявшими весь свой флот, сопротивления которого хватило на один бортовой залп победы, мы не церемонились. Бортстрелок Воробьёва выдал два результативных выстрела из носовых орудий, уничтожив пару явно военных объектов, висящих на орбите. После такой демонстрации силы падальщики прекратили сотрясать эфир гневными выкриками и угрозами и заткнулись. Сканирование их планеты показало наличие лишь двух кораблей которые мы не стали уничтожать, а потребовали немедленно доставить их в целости и сохранности потомкам конфедератов. Наконец, Дальний приземлился в довольно большом и неплохо ухоженном космопорту, расположенном вблизи города. В это же время линкор Михаила с ускорением удалялся от «желтого карлика, готовясь уйти в гиперпрыжок. На коротком совещании, участниками которого были и жители планеты Я принял решение, оказавшееся судьбоносным для всех.